«Если почувствует в тебе слабину, заставит Стефану тебя выгнать». Джильёла призналась даже, что у нее похожая проблема с Микеле. «Если я стану ждать, пока он сделает мне предложение», — шепотом сказала она, — «я умру старой девой». «Поэтому я ему так сказала. Или мы женимся весной 68-го, или до свидания». Ада как с цепи сорвалась. Она демонстрировала Стефану неукротимую страсть.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 Но выбираясь из неудобной узкой кровати в квартирке на Ретифило, он обо всем забывал. Дома он по-прежнему орал на Лилу, обвиняя ее в том, что у него нет чистых носков, или в том, что она посмела на улице разговаривать с Пускуале или кем-нибудь еще. Ада постепенно впадала в отчаяние. Как-то воскресным утром она столкнулась с Кармен, и они принялись жаловаться друг другу, как тяжело работать в колбасных лавках.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 Правда, года спустя она рассказала мне, что вид ады в ее доме напомнил ей ту ужасную сцену, когда Мелина, брошенная любовница, выснулась из окна, глядя на переезд семьи Сараторы, и швырнула вниз утюг, едва не убивший Нину. Тлеющий огонь страдания перекинулся от матери к дочери, заставив Лилу содрогнуться. Только теперь в роли мучительницы выступала не жена Сараторы, а она сама.